Глава 35. Что случилось со Слейд? Парень не промах. Что случилось с Ноди Холдером? Вне всяких сомнений, лицом группы был Ноди Холдер, и неудивительно, что со временем он обрел статус национального достояния Великобритании. Например, Джон Пантер называет его одним из величайших рок н ролльных исполнителей и талантливейшим автором песен. Один из главных знатоков Слейд, Пол Куксон, говорит. «Думаю, существуют два ноди. Один рок-н-ролльный и поющий «Come on, the noise», а второй автобиографичный «Чуткий», исполняющий «Far, far away» и «How does it feel». В 80-е годы, отойдя от музыки, Холдер начал работать на радио. Уже в следующем десятилетии он стал популярным ведущим манчестерской радиостанции «Пикадилли Радио». В 90-м году Холдер начал встречаться с Сьюзен Прайс, работавшей в шоу Central Weekend Live. А в январе 195 -го года она родила ему сына Джанго. Когда в моду вновь вошли 70-е, отчасти благодаря расцвету Брит Попа, отчасти благодаря признанию наследия группы музыкантами Оазис. Ноди стал героем шоу Майкла Аспила в ноябре 196 -го года. Там он был удостоен знаменитой красной книги. Участникам шоу вручается красный фотоальбом, который содержит снимки из разных периодов жизни героев выпуска. Изначально Холдер должен был появиться в манчестерском телецентре «Гранада» на шоу миссис Мертон Мёртон», альтер-эго писательницы и комика Кэролайн Ахерн. Но вместо этого ему были оказаны почести за достижения в карьере. «Все знают, что меня сложно лишить дара речи, но сегодня это произошло», — отмечал застигнутый врасплох музыкант. На съемках присутствовали его мать Лия, возлюбленная Сюзан и обе дочери. Майкл Аспил, в присущей ему изысканной манере покоривший миллионы зрителей, после показа нарезки хитов группы сказал «Позади великие дни, ставшие таковыми как для вас, так и для остальных участников Слейд, Джима Ли, Дона Пауэлла и Дэйва Хилла. После чего, словно из ниоткуда, возникли давние товарищи Холдера по группе» и даже возникло ощущение, будто никто никогда не расходился. Дэйв Хилл рассказал давно знакомую, но все еще захватывающую историю о путешествии на Богамы. Нас поселили в дорогой отель на полный пансион. Мы заказывали все, что хотели, и копили счета. Но тут пришел управляющий Дэн Дероу и спросил, «Где мои деньги?» Оказалось, что мы влезли в огромные долги и были вынуждены остаться там, чтобы их отработать. Пока Хилл рассказывал историю, Пауэлл то и дело посматривал на часы, намекая, что тот затянул рассказ. «В любом случае, мы пережили удивительный опыт», — продолжил Хил. «Мы вчетвером жили в одной комнате и научились терпеть друг друга. Впредь мы даже и не думали брать номера на двоих». «Ну и ну, заостряли на богамах, заключил Аспил. Присутствующие рассмеялись, закивали и переместились в первый ряд. Вскоре в студию пришел Фил Бернелл из первой школьной рок-группы Холдера, а затем Паул рассказал о судьбоносной встрече на пароме через Ла-Манш и необычных выходках Холдера во время первых гастролей. Еще один гость, Гэри Глиттер, вспомнил, как в «In-Betwins» в 1966 году играли в немецком городе Киль, а Стефан Чендлер на правах представителя своего отца, покинувшего мир в июле того же года, рассказал, как ребенком учился у Холдера правильно ругаться. Кит Алтхэм поведал историю о скинхедах, а диджей Алан Фриман произнес пафосную речь, отметив, что всегда находил песню Get Down and Get With It вульгарной, но несмотря на это, она ему нравилась. Тем более, что Слейд всегда были неотъемлемой частью лихорадки глэм-металла. Их музыка не была ни ультрамодной, ни устаревшей, но звучала повсюду. Пока существует поп-музыка, пока существует рок-музыка, Слейд всегда будут частью нас. «Ну а ты, Нодди, парень не промах!» После выступления Сьюзи Кватера слово получил Брайан Мэй, вспомнивший, как Фредди Меркьюри раздавал слейд-советы, касающиеся организации шоу. Сам Мэй в ужасе ждал, как Холдер вспылит, но вместо этого тот покорно произнес. «Вероятно, вы правы, и благодарю вас, ребята, за такое снисхождение к нашим слабостям». В свою очередь, Джим Лири рассказал о фестивале в Рейдинге а следом Вик Ривз и Боб Мортимер вспомнили о пародийных скетчах о группе. Также шоу почтили присутствием Кит Чигуин, Тойя Уилкокс и Саманта Янус. Но, пожалуй, самым трогательным моментом программы стало появление многих членов технической команды Слейд и Грэма Суина Свиннертона. За эти годы Суин стал одним из самых уважаемых и востребованных гастрольных менеджеров индустрии. Для участия в шоу он прилетел из Америки, где работал с The Вэфюджис, одной из популярнейших групп того времени. В своей трогательной речи он отметил, что Холдер всегда имел репутацию своего парня в команде техников, никогда не относился к ним с пренебрежением. Кульминацией шоу стало выступление Джанго, двухлетний малыш исполнил «Козай лавью» со сцены паба в «Трампет», после чего все гости вышли к Нодди, лучшее местечко рядом с которым поспешил занять Джим Ли. Среди гостей оказался Крис Ворд. «Меня не просили что-нибудь рассказать, поэтому я просто вышел вместе с другими участниками в конце передачи», — вспоминает он. Хотя у меня на была история об амстердамской гостинице «Фютин Балканс». В телецентре «Гранада» организовали гостевой зал с бесплатной выпивкой, после чего там устроили вечеринку, которая продолжалась в баре отеля, где все остановились. Гуляния продолжались до самого утра, и все друзья Холдера основательно набрались. В 1997 году Ноди Холдер продолжал стремительное движение к обретению статуса национального достояния. Он снялся в пилотной серии комедийного шоу The Grimless», снятого по заказу «Гранада». Автором идеи и режиссером выступил Джет Меркурио, позже известный как автор криминального сериала По долгу службы. Действие разворачивается в 1975 году в вымышленном жилом комплексе Джерико, английского Дадли, и сосредоточенно на неблагополучной семье Гримли. Основной фокус сюжета направлен на Гордона, исполняет Джеймс Брэдшоу, сына семейства, влюбленного в свою учительницу из бирмингенской школы Астон-Манор. Мисс Джеральдину Титли исполняет Саманта Джанус. Еще один ее поклонник, учитель физкультуры и любитель поиздеваться над учениками, Дук, Динамо, Дигби, исполняет Джек Ди. Нодди сыграл персонажа, носящего его настоящее имя, мистера Невилла Холдера, учителя музыки. Пилотный выпуск был поддержан, из 1999 по 2001 год вышло три сезона сериала, где роль мисс Титли досталась Аманде Холден а Брайан Конли сменил Джека Ди в роли Дуга Дигби. Отличительной чертой многосерийного фильма стало тщательно проработанное изображение жизни 70-х, а также изобилие остроумных шуток и культурных отсылок. Так Бамбер Гаскоин, ведущий телевикторины «Юниверсити Челлендж», сыграл директора школы, а популярный музыкант Элвин Стардаст появился в роли хозяина паба. В одном из эпизодов он, угощая мистера Холдера пинтой пива, произносит «Только взгляни на нас, кто бы мог подумать, ты стал учителем музыки, а я успешным трактирщиком». «Хвала небесам, что мы отказались от глупой идеи сколотить поп-группу», отвечает ему Холдер. В течение сериала то и дело всплывают намеки на прежнюю карьеру Невилла. А в финале эпизода «The Road No Taken» Учитель музыки исполняет акустическую версию Come on feel the Noise в школьном зале. К третьему сезону действия сериала переносятся в новую эпоху панк-рока. На волне успеха шоу и вновь возросшей популярности Ноди Холдер стал первым из участников Слейт, выпустившим собственную книгу. Написанная в соавторстве с Лизой Веррико: Who's Crazy Now? My autobiography была опубликована издательством И в 1999 году. Благодаря живому разговорному стилю повествования книга быстро стала бестселлером. И хотя прирожденный шоумен-холдер привык играть на публику, он сохранял искренность и откровенность, когда речь заходила о семье и отношениях с коллегами о сцене. Преданный ученик Чендлера, Алтхема и других мастеров сферы торговли, он понимал, Что для успешного продвижения книги ему необходимо участвовать в великом множестве промо-мероприятий и встреч с читателями в магазинах. Вскоре после выхода книги Нот устроил автограф-сессию в магазине Books Etc. недалеко от станции метро Тоттенхэм Корт Роуд. Вспоминает Крис Чарльзвард. В тот день я как раз проходил мимо магазина и увидел объявление, поэтому зашел и встал в очередь. Увидев меня, Ноди воскликнул: Привет, Крис! «Собираешься купить мою книгу?» «Нет». «Но почему?» «А ты бы купил мой CD!» В ответ он рассмеялся. «Хороший ответ!» Ноди Холдер становился неотъемлемой частью поп-культуры. В качестве местного героя он записал объявление для лифтов новой художественной галереи Уолсола. В качестве героя национального удостоен Ордена Британской Империи, сокращенно MBE, за заслуги в области шоу-бизнеса. Холдер прибыл на торжественную церемонию вместе с Сьюзен Прайс и сыном Джанго. Он получил награду из рук принца Чарльза, отметившего фраг Нодди и назвавшего музыканта самым элегантным парнем на этом мероприятии. В ответ Холдер сказал, что принц Чарльз выглядит как новенький. Дон Пауэлл телеграммой поздравил старого друга со вступлением в М.И.Б., имея в виду энергетическую компанию Мидлендса. А Джим Ли прислал записку следующего содержания. Дорогой нот, полагаю, становиться частью несуществующей империи предполагает некую экзистенциальную проблему. Но, тем не менее, информация об ордене очень украсит твое резюме. В 2000 году Холдер принял участие в специальном выпуске в честь 40-летия мыльной оперы Улица коронации, а также появился в популярных программах Хевайгат Right Фою и рождественском выпуске шоу «Would I Lie to You», который нередко можно встретить в повторе. Ноди стал завсегдатаем различных ток-шоу, регулярно появляясь в программах Джонатана Росса и Фрэнка Скиннера и мини-сериале Питера Кея «Дорога в никуда» Макса и Пэдди. Также бывший вокалист Слейт озвучил персонажа Бенгера в детском кукольном мультсериале «Боб-строитель». В канун Рождества 2002 года нас покинула Лия, мама Ноди Холдера, о чем он очень эмоционально и трогательно написал в своей второй книге «The World According to Nodi «Life Lessons Learned In and Out of Rock'n'Roll», вышедшей в 2014 году. В 2004 году Холдер и Сьюзен Прайс поженились, и единственным членом многолюдной команды Слейт на свадьбе стал шафер Грэм Суинертон. В 2012 Холдер вместе с линси Де Пол представили шоу памяти Марка болона «Шеффертс Буш Empire. Музыканта часто приглашали поучаствовать в различных реалити-шоу, таких как «I'm a Celebrity», «Get Me Out of Here» и «Большой брат». Но чаще всего он отвечал отказом, исключение было сделано для передачи «All Star» Mr. and Миссис», в которой он снялся вместе с Сьюзен в январе 2010 -го года. Помимо них в этом выпуске приняли участие Беверли Каллард из «Улицы коронации» и Майки Грэм из группы «Бойзон». Вместе с супругой Нот выиграл джекпот в размере 30 тысяч фунтов стерлингов для национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми. В 2010 году на сцене «Эрл Скуд» Холдер вручал награду Брит Эвард» за лучший альбом последних 30 лет. Представляя его в прямом эфире на ITV, комик Питер Кей пошутил, что тот записывает основную тему для следующего фильма о Джеймсе Бонде. Победителем стал альбом What's the Story? Morning Glory группы Оазис. Приняв награду из рук Нодди, Лиам Галлахер поблагодарил всю команду Оазис, кроме своего брата Ноэла. Выкрикнул грязное ругательство, швырнул микрофон в зал и отдал награду зрителям. Мудрый старейшина Холдер хотел что-то сказать, но вместо этого подобрал свои бумаги, подвел к себе ляма, пожал его руку, а тот в ответ его приобнял. Ноди Холдер по-прежнему остается весьма востребованной фигурой, надежным компаньоном для съемки рекламы или организации озвучки. Не мудрено, его голос легко узнаваем, он трудолюбив и приветлив, но самое главное – профессионален и надежен, в полном соответствии с заветами Чеса Чендлера. В 2005 году Холдер стал голосом австралийского бренда арахиса Nuts: Полакайтесь орешками, Ноби!» Так звучал его игривый слоган, и, участвуя в озвучке, Холдер с присущим ему изяществом полностью справился с задачей. Но что там арахис, если приходится говорить о рекламе великой британской колбасы, которой он уделил не меньше внимания? В 2011 году Холдер стал лицом недели британской колбасы, которая проходит с 31 октября по 6 ноября, если вам интересно. Организаторы выпустили брошюру, оформленную как 7-дюймовая пластинка с синглом, представив в ней шесть новых рецептов блюд из колбасы. Ну надо же! Когда люди из Лавпок сказали, что для распространения информации о колбасах им нужна британская легенда, я не будь дураком сказал, когда приступаем. Так звучал великолепный текст, написанный им самостоятельно или, по крайней мере, одобренный. На обложке Холдер гордо демонстрировал большую колбасу Камберленд, из которой торчала вилка. Надев цилиндр с рекламным значком недели британской колбасы, Холдер карикатурно держит огромную тарелку с сосисками и пюре. Образ, конечно, далекий от того, где он носил котелок, нацепив вверх ногами значок с надписью «Папа римский курит травку» и вызвавший ассоциации с заводным апельсином на фестивале в Бардне 29 лет назад. Весной 2013 года музыкант отправился в тур с циклом лекций аудиенция с Нодди Холдером, ведущим которых выступил Марк Редклифф, диджей, автор и его друг. Этот тур стал основой для его второй книги, вышедшей годом позже. В первой главе Холдер доступно объясняет, почему никогда не реформирует Слейд. Признавая, что слишком часто слышит вопрос о воссоединении группы, он пишет «Я покинул команду 23 года назад, но публика до сих пор ждет чудо». Итак, мой твердый ответ на вопрос «Вернусь ли я в Слейд?» «Нет». В 2015 году Холдер удостоился звания почетного гражданина Уолсола. Говорят, это звание дает право водить своих овец через город, носить ружье с закрепленным штыком и требовать бесплатную выпивку в любом пабе. «Что ж, у Уолсола много пабов», — мечтательно рассказывал он в интервью в The Guardian. «Меня всегда удивляло, почему Ноди, будучи главной движущей силой Слейд, не стремился к чему-то большему». «Вероятно, с его стороны вполне разумно довольствоваться тем, что было». «Да, он иногда появляется в кино, остается прекрасным человеком, но так ничего и не записал», замечает Тим Райс. Действительно, будучи плодовитым и талантливым автором, Холдер не пробовал свои силы в других жанрах, но его принципиальность заслуживает уважения. При такой насыщенной жизни Холдер ни за что не желал пропустить взросление сына и всегда стремился уделять достаточно внимания дочерям. Тем временем Сьюзен стала автором романов «Shake It Up Beverly» и «Rock'n'Rolls», которые были неплохо приняты критиками. А повзрослевший Джангу стал уважаемым звукоинженером и руководителем собственной студии «Feel the Noise». Думается, это гораздо важнее, чем вымученный Реюньон группы. Ноди до сих пор присылает мне СМС на Рождество, говорит Герит Манковиц. Когда я пару раз приезжал в Манчестер, Ноди приходил на мои выставки. Он все тот же невероятно забавный, милый, сердечный и доброжелательный. В конце 22 -го года Холдер вернулся в студию для записи своей части проекта. «The Evermore Project», организованного в поддержку Фонда повышения осведомленности о раке. финал трека «This Christmas Time», в подготовке которого приняли участие Ози Осборн, Ник Мейсон, Энди Тейлор, Саманта Уомак и Ник Ллойд Вебер. Нот вставил свою знаменитую фразу «Счастливого Рождества всем!». Курировавший проект Брайан Ино выступал на Great Western Festival в 1972 году вместе с Рокси Мьюзик. Еще одним подтверждением прочного укоренения Холдера в народном сознании стал выпуск шоу «Лучший пекарь Британии» от 16 апреля 2023 года, в ходе которого фронтмена Слейд увековечили в виде сладкого лакомства. Бизнес-вумен и ведущая программы «Драгонс Дэн» Дебора Мидден испекла торт в виде холдера для благотворительного выпуска шоу, посвященного поддержке больных раком на Channel 4. Благодарная Сьюзен Холдер поблагодарила ее в своем твиттере. «Моего мужа и вязали, и лепили, и собирали из лего, и ткали на гобелени, и рисовали на Sky Ads. Но теперь, благодаря Дебри Мидден, представлен в качестве торта». Одним из приятных сюрпризов 2023 года стало возвращение Ноди Холдера на сцену. Вместе с талантливым джазовым пианистом Томом Силсом он выступил в шоу Tom Sils Presents. Выступление в начале июля собрали аншлаги Уолсули и Солфорде. В них смешались истории, песни, звучали вопросы и ответы. Благодаря участию будущей невестки Холдера комедиантки Бет Фокс. Вечера были исполнены тепла и добрых знаний. Во время выступления Холдер признался, что пять лет назад излечился от рака пищевода, а затем вместе с Силсом и его группой он исполнил Джонни Би Гуд и Just Want A Little Bit. На концерты приходило множество верных поклонников Слейд. Я видел его дома в Уолтсол-Арене Блоксвича, рассказывает Крис Селби. Ноди буквально подчивал нас байками о рок-н-ролльных выходках, о том, как его все время с кем-то путали, а затем трогательно поведал о своем исцелении. Мы получили огромное удовольствие. «Слейд сделали все, что от них требовалось», — говорил холдер Джеффу Бортону в декабре 2005 года. «Я не хотел продолжать гастроли, исполняя каждый вечер Common Feel the Noise. Теперь я каждый день могу заниматься чем-то новым». «Немного играю, веду свои радиошоу, работаю на телевидении и в озвучке, а также снялся в 30 эпизодах в «Гримлейс». «Это прекрасно. Я чувствую, что не стою на месте. Явно преисполненный удовлетворении и гордостью, Ноди так говорит о Слейд и их наследии. Мы сочиняли и записывали веселые, запоминающиеся, поднимающие настроение песни, делать которые всегда труднее». Да, у нас было несколько чудесных баллад, но в основном мы были королями вечеринок. Очень британский из давно минувшей эпохи. Что случилось с Дэйвом Хиллом? Учитывая, что уже в то время, когда оригинальный состав Слейт находился при смерти, Дэйв Хилл рассматривал возможность создания побочных проектов. Можно сделать вывод, что он всегда стремился оставаться в центре внимания. Как говорит Джон Пантер, Хил непревзойденный шоумен и великолепный гитарист. В 1992 году на сцену вышли Слейд 2. Продолжая нести по всему миру знамя группы, Пауэлл и Хил регулярно меняли состав музыкантов, вплоть до 2020 года оставаясь единственными неизменными участниками оригинального состава. Самыми первыми в состав новых «Слейт» вошли басист Крейг Фэни из «Blessin' in Disguise» и гитарист Стив Маккин, игравший с Кози Пауэллом. С годами в команде происходило множество перестановок, но ядро Dave Дон» оставалось неизменным. В 1997 году они без каких-либо юридических последствий убрали из названия «Римскую двойку». Их единственный альбом «Keep on Rockin'» вышел в 94 году и несколько раз переиздавался под разными названиями. Так в 99 он стал именоваться Wild Knights, а в 2002 Come on, let's party, а в 2003 Super Yob. Эй, что не занимать самоуверенности, Мик Галлахер вспоминал. В начале 2000-х я гастролировал по России в рамках тура со Слейт и был непосредственным участником уморительного интервью для российской музыкальной прессы. Когда Дейв, к полному недоумению остальных участников группы, изложил свою теорию о том, что именно Слейд изобрели хэви-метал, Дон заметно оживился и постоянно отпускал забавные замечания, подвергая сомнению и вменяемость товарища. 30 июня 2010 года на фестивале Мёссингенрокет в Германии, когда Слейт выступали в одной программе «Смадту», sweet «Верэтлс» и «Смоки». Прямо на сцене у Хила случился инсульт. «Я очнулся в больнице весь в проводах», — позже рассказывал он, и расплакался от мысли, что страшно подвел группу. «Неужели это конец после стольких лет?» Ему помогли присущие ему еще до обретения звездного статуса упорство и трудолюбие. Хилл не подвел свою публику, и уже к октябрю того же года Слейд вновь отправились на гастроли. В личности Дейва Хилла всегда было есть что-то ободряющее. Из всех участников Слейд он всегда был максимально неотличим от своего сценического образа. Знакомы ли вы с ним всю жизнь, или это первая ваша встреча, Он всегда такой, каким кажется, без хитрости или обмана. Британский стендап-комик и финалист шоу «Британия ищет таланты» 2023 года Маркус Бердман, который тоже принес апоплексический удар, и который, как и Хилл, сотрудничает с Ассоциацией борьбы с инсультом, часто выступает на их ежегодных мероприятиях в Лондоне. Он с удовольствием вспоминает встречу с Хиллом на церемонии в отеле «Дорчестер» в ноябре 2017 года. Он казался мне чуть ли не дикенсовским персонажем, кем-то очень британским из давно ушедшей эпохи, — говорит Бердман. Он словно только что прибыл из прошлого, старый рокер в рубашке с узором Пейсли, в великолепных кожаных сапогах и кортке. Очень дружелюбный и не перестающий радоваться тому, что фотографы суетятся вокруг него. Дейв не потерял своего внутреннего ребенка и, кажется, навсегда отказался взрослеть. Но главное, он всегда знает наперед, в какую камеру смотреть. Впечатления Бердмана не сильно отличаются от тех, что испытал бас-гитарист Дюран Дюран Джон Тейлор, впервые увидевший Хилла в один лет в ресторане солихалла Откуда ни возьмись появился этот парень с необычной прической. Рок-звезда на все сто. Идеальное определение. Достойные графы род занятий в какой-нибудь анкете. Рок-звезда на все сто. Хотя сам Хилл еще в восемьдесят шестом году это отрицал. «Сегодня я меняю подгузник ребенку или мою посуду, а завтра надену шляпу и стану собой. У меня причудливая жизнь, где одна крайность плавно переходит в абсолютно противоположную. Мне нравится быть Дэйвом Хиллом, но я должен контролировать эго, за исключением моментов, когда надо выйти на сцену и сделать то, что я умею лучше всего». Общаясь с людьми, я стараюсь отодвинуть себя куда подальше, лишь бы сохранить комфортное общение. Иногда мне хочется заглянуть в паб, не привлекая лишнего внимания. И иногда это даже удается. Автобиография Хилла «So he, it is» была профинансирована при помощи краудфандинга и удостоилась теплого приема. Теплый и трогательный рассказ человека, сыгравшего ключевую роль в успехе группы, получился таким же искренним, как и в книгах Холдера и Пауэла. Хил откровенно рассказывает о перенесенном инсульте и депрессии, с которой вынужден бороться. Джен, жена Хилла, примкнула к свидетелям Иеговы, и Хил неустанно поддерживает ее в этом направлении. «Я отмечаю Рождество, а моя жена нет», рассказывал он в Дейли Стар» в 2020 году. Деятельность управленческого центра свидетелей Иеговы в России признана экстремистской. Его деятельность запрещена. Она очень религиозна. Я тоже верю в Бога. Поскольку Рождество — детский праздник, а семья у нас большая, между нами есть определенный уговор. Мне очень радостно, что внуки проводят этот день в нашей компании. Хилл участвовал в звездном выпуске телевикторины Pointless на BBC. Но ни один род деятельности не способен заменить ему драйв выступления на сцене. «Пусть я играю с другой группой, но ощущения все те же», — отмечал он в интервью The Guardian. «Что может быть лучше — чувство единения с публикой?» Сегодня Дэйв Хилл не обременен тяжелым гастрольным графиком, художественными разногласиями и бесконечными промоакциями. Ему даже больше не нужно бороться за аудиторию, поскольку он всегда выступает перед публикой, которая его обожает. «Я вышел на связь с Дэйвом несколько лет назад», — рассказывает Герит Манковиц и уже скоро пил чай с ним и Доном. Так забавно, мы отлично провели время и насладились встречей». Дон Пауэл покинул Слейд в начале 2020 года. Новость об этом опубликовали на его персональном сайте. С огромной грустью и сожалением Дон сообщает фанатам, что больше не является участником группы Слейд Дейва Хилла. В ответ Хилл выступил с отдельным заявлением. «Очень грустно сообщать вам...» но мы больше не будем работать вместе с Доном. Мы расстались совсем не так внезапно, как об этом говорит он. Все это назревало какое-то время, и его заявления не совсем корректны. Я желаю Дону успеха в его будущих начинаниях. Что касается меня, то, разумеется, я продолжу работать и с нетерпением жду наши будущие концерты и встречи с фанатами». В интервью в «The Guardian в 2022 году Хилл отказался обсуждать эту тему. Я знаю о причинах, и мне было бы весьма больно их озвучивать. Я все еще люблю Дона, и это действительно так. Не хочу вдаваться в подробности, потому что это личное. Лучше скажу, что я счастлив и готов двигаться дальше, играть с группой в ее нынешнем составе. Шоу Дэйва должно продолжаться. На момент написания этих строк концертный график Слейт в составе Хилла, барабанщика Алекса Бинса, клавишника Рассела Кифа и настоящего ветерана группы участника группы с 2002 года Джона Берри, играющего на басу и скрипке, расписан до конца года. Фестивали и концерты в Швеции, Швейцарии, Чехии, Германии и Словакии, а также три выступления на прибыльных уикендах «We love the 70s» в богнер Риджисе, Майнхеде и Скэгнесе. Ностальгия хорошо продается, и сложно найти более символичную фигуру британских 70-х, чем Дэйв Хилл. Однажды он рассказал в «The Guardian» о радости выступления на ретро-шоу так. «Представьте, две тысячи человек и все наряжены кто во что гораст. Цилиндры, забавные прически, одни похожи на меня, другие на Боуи, третий на Элиса Купера». И все, что им нужно, чтобы ты вышел на сцену и сбацал то, что они любят и ждут. Я искал признание, а не обожание. Что случилось с Джимом Ли? Хотя Джим Ли не прочь поворошить прошлое, он никогда не любил предаваться ностальгии. После ухода из Слейд, Ли, согласно Джону Пантеру, суперталантливый, блестящий музыкант и великолепный автор песен, словно растворился в воздухе. Не обладая ни невероятной харизмой Холдера, ни яркими нарядами Хилла, ни трагической ввиду последствий автокатастрофы судьбой Пауэла, он всегда хотел стать запоминающимся участником группы. Впрочем, кому-кому, а Джиму точно не стоит беспокоиться. Как соавтор всех хитов группы, он может позволить себе отойти от дел, лишь время от времени появляясь на публике. Вот уже 50 лет Джимми живет с Лу, своей любимой супругой и первой возлюбленной. По одному и тому же адресу в Стаффордшире. При этом Ли предусмотрительно сохранил квартиру в Лондоне на случай, если возникнут дела в столице. «До сих пор странно, что такой человек, как Джимми Ли, оказался в самом центре такого проекта, как Слейд», говорит Дэвид Стабс. Сдержанный, чуть ли не академический склад личности Джима лишний раз подтверждает, что в наследии Слейд каждый найдет что-то свое. «У Джима и его прекрасной жены было гнездышко в Лондоне», — рассказывает Герит Манковец «Мы с ним дружили, они пару раз приходили к нам на ужин. Уже тогда Джим интересовался психологией и психотерапией. Моя мать была психотерапевтом, и мне было что рассказать». Он всегда понимал ход моих мыслей во время совместной работы, и мы обсуждали психологию фотоискусства. Не думаю, чтобы мои работы претендовали на что-то экстраординарное, но Джим явно всегда понимал, что я хочу сказать через них. Иногда мы сталкивались с понимающим взглядом. В чуть ли не прошлой жизни ваш покорный слуга встретил Джима Ли в канун Рождества 96 -го года в магазине Вулверхэмптона «Our Price». Когда я узнал его и окликнул, он явно смутился, поскольку выглядел так, как нередко в годы своей славы. «Я ненавидел славу», — признавался он Киту Алпхому в 2006 году. Я был настолько застенчив, что когда в пик популярности Слейд ко мне на улице подходили брать автограф, притворялся кем-то другим. Когда незнакомцы, пытаясь выяснить мою личность, называли имена моих же друзей, я притворялся, что понятия не имею, о ком они говорят. Пока наша группа процветала, я жаждал лишь уединения. По части музыки я искал признание, а не обожание, поэтому по возможности старался не давать интервью. 20 лет изучения психотерапии сделали его гораздо более открытым. «Я определенно изменился», — говорит он Марку Блейку в 2019 году, «и больше не нервничаю, что мне приходится сидеть с вами и болтать». К концу 90-х Ли вернулся к созданию музыки. Он выпускал отдельные синглы под разными псевдонимами. В 2000 году «I'll be John» Юби Йоко, вышедшая под именем Уайлд, получила широкую ротацию из-за определенного сходства с тем, что делали Оазис. Кто-то даже высказался, что Ли копирует группу, на которую сам и повлиял. 16 ноября 2002 года Ли снова появился на публике. Он неожиданно вышел на сцену в «The Robin 2» в Билстоне, всего в нескольких сотнях метров от легендарного паба «The Trumpet» порадовав публику одноразовым выступлением под псевдонимом «Джим Джем». «Очень странная история», — говорил Джимми, вспоминая это шоу в интервью «Ланкашер Пост» в 2018 году и возвращении на ту же сцену в 2017 году. «Я никогда не делал ничего подобного, но 16 лет назад вышел и спросил зрителей, наверняка вы задавались вопросом, куда я делся после распада Слейт». «Так я сбежал от всех вас!» И все засмеялись. «Думаете, я шучу?» — ответил я. В этот раз моя речь была другой. «Ну что, угадаете? Я снова здесь, чтобы поболтать с вами». На выходе меня буквально окружили. Толпа была чуть ли не больше, чем когда мы играли в Слейд. В тот незабываемый вечер Ли работал с ритм-секцией, которую едва знал. Компанию на сцене ему составили Дэйв Кэтлин Берч на басу и Майкл Танг на ударных. В ход пошли некоторые элементы старой аппаратуры Slade. В тот вечер они уходили с молотка на благотворительном аукционе. По словам Майка Хемблета, владельца V Robin 2, «Джим потребовал у меня в два раза больше аппаратуры, чем обычно использует клуб, поскольку наше стандартное оборудование он счел слишком скромным». Хэмблет запротестовал, поставив пример других артистов, которые годами не жаловались на технические возможности, но Ли стоял на своем и отказывался играть, пока не услышит нужную громкость. В результате Хемблет признался, что клубу пришлось пережить самое громкое выступление, которое я когда-либо слышал в жизни. Помимо каверов на «Wild Thing», «Pretty Vacant», «I'm Warless» и «Shakin' All Over», со сцены звучали и песни Слейд. «Mama, we're all crazy now», «Far, Far Away», и «Come on, feel the noise». Публика буквально потеряла голову. Однако вместо того, чтобы продолжить серию живых выступлений, Ли сосредоточился на создании сольного альбома. В 2007 году Джим выпустил пластинку «Therapy», наполненную настолько мелодичными треками, что, выйдя на под маркой «Slate», то почти наверняка была бы воспринята в качестве неплохого реюньон альбома. Сюда вошли новый вариант последнего сингла «Slate Universe», Гимн, The Smile of Elvis, Dead Rock UK в стиле Оазис и поп-трек Valley of the Kings. В 2009 году даже вышла специальная редакция альбома с записью концерта в Билстоне, получившая множество восторженных отзывов и пятизвездочных рецензий. «Джим выпустил фантастический сольный альбом», — говорит Пол Куксон. «The Smile of Elvis потенциально могла бы стать лучшей песней в исполнении Нодди». Параллельно Ли работал над оркестровым альбомом «String Theory», который до сих пор так и не увидел свет. Я отыскал дедушкину скрипку, а затем всю свою коллекцию, и в моем распоряжении оказалось 8 скрипок. Альт моего дяди хранился на чердаке, и я купил еще 8 штук. Затем приобрел виолончель. Собственно, так началась моя одержимость созданием совсем не рок н рольного альбома «String Theory». В 2014 году у Ли диагностировали рак предстательной железы, и музыкант прошел курс лечения. Как и следовало ожидать, он был настроен чрезвычайно сдержанно и философски отнесся к обстоятельствам. «Если что-то пойдет не так, мы все окажемся пассажирами этого автобуса. Вопрос в одном – когда именно это произойдет?» – говорил Ли газете «Шопшир Стар». «Честно говоря, у меня нет времени обращать внимание на диагноз». В 2018 году Ли в очередной раз доказал свой талант и выпустил EP Lost in Space, запоминающимся за главным треком на лейбле Winnowold. Летом 2019 года Пол Уэллер, лидер группы The Jam, в Джем в 1980 году и первый музыкант, угодивший на вершину британских чартов с кавером песни Merry Christmas Everybody, обратился к Ли с просьбой сыграть на скрипке для записи трека его предстоящего альбома. И вновь в качестве отправной точки была выбрана «Cose I Love You». Ли в превозносимом критиками альбоме «On Sunset» Пола Уэйлера записал соло для трека «Невозмутимость». Оно появилось на свет в ходе удаленной работы в студии «Mad Hat», что находилось в соседней деревеньке Ковен, расположенной на живописных просторах графства Стаффордшир. В интервью Front View Уэйлер заявил, что обожал синглы «Слейд». Они играли настоящую музыку для парней. Скинхеды и сьюдхеды в основном слушали черную музыку, однако «Слейд» стали для нас одной из немногих любимых местных групп. Возвращение Ли в 2020 году стало приятным сюрпризом. Его сингл «I am the greatest now» попал в чарт Heritage который формируется на основе публичного голосования и транслируется на более чем 80 стран, за организацию которого отвечает старый друг Слейт и известный радиоведущий Майк Рид. Песня Джима «The Smile of Elvis» здесь же заняла первое место. В начале 2020 года, когда Джим Ли в четвертый раз стал дедушкой, поскольку в семье его сына Кристиана появился на свет мальчик. Скоро Джимми объявил об аукционе, на который выставил некоторую часть своих сценических костюмов, и уже к октябрю было собрано 8457 фунтов стерлингов и 89 пенсов. Все вырученные средства были направлены в пользу благотворительного фонда по борьбе с деменцией, тяжким недугом от которого в течение многих лет страдал его отец Фрэнк. Как преданный семье человек Джим постоянно ухаживал за отцом, а затем за старшим братом Реймондом и матерью Эдной, скончавшимися в 2022 году. На его с братом Фрэнком-младшим руках. В отличие от своих бывших коллег по группе, Ли преуспел в создании на себя спроса. Его прямолинейность в ответах и предельная честность говорят о том, что уж что-что, а розовые очки, если он когда и носил, то уже давно отбросил в самый дальний угол. Он всегда бежал прочь от попыток представить карьеру Слейд в исключительно радужном свете. Крис Чарльсворд вспоминает. «Даже во времена громкой славы Слейд Джим оставался тихим и скромным, и, как следствие, мы были меньше всего знакомы. Его поведение напрягало остальную троицу, но не публику. Большинству рок-звезд льстит слава, но только не Джиму. Только когда Слейд прекратили существование — я узнал его гораздо ближе и понял, насколько он отличался от других. Он был мыслителем, его отличала рачительность, и теперь у него есть своя квартира совсем рядом с мраморной аркой. Он останавливается там, когда бывает в Лондоне, и где время от времени мы с ним встречаемся, поболтать да выпить. Он часто играл мне свою новую музыку и интересовался моим мнением. Ему нравится быть в тени, и кажется, будто он никогда не хотел быть поп-звездой. Человек, который всю жизнь прожил в одном и том же доме отдельно стоящем особняке в деревеньке недалеко от Стаффорда, с одной и той же любимой женщиной. Безусловно, у него многому можно поучиться. «Наша последняя встреча с Джимом произошла, когда он пришел на мое выступление в ратуше Бирмингема», — вспоминает Фрэнсис Росси. «Я спросил, чем ты сейчас занимаешься?» А он ответил, «Созданием настоящей музыки». И хотя в его голосе прозвучала нотка разочарования, я думаю, что он просто пошутил надо мной. Мы с ним постоянно подкалывали друг друга. Например, я часто говорил, что они выпускают слишком много синглов. Тем более, что Чес выжимал из них все соки. А Ноди твердил как мантру. В чем то он прав. Теперь я понимаю, что так они обеспечивали себе безбедную старость. Тем более, что Джим всегда шутил. «Ну и у кого из нас больше всего денег в банке, Чес?» Открытый, дружелюбный и исключительно податливый. Что случилось с Доном Пауэлом? Дон Пауэл обаятельнейший парень, который, несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, сохранил радость и позитивный взгляд на жизнь. Известно, что редкий смельчак смог бы перепить великого и ужасного Ози Осборна. Но ударник Слейд в зените своей славы был одним из таких. В конце 70-х... Он жил в Кавендиш-Мансионс, западного Хэмстеда, и частенько наведывался на Финчли-Роуд в местный бар Спиролс. Хозяин заведения, актер телешоу «Скрытая камера» Артур Аткинс и его жена Анита исправно снабжали Паула спиртным, который он или приносил домой, или устраивал очередную попойку с Осборном. Беспробудное пьянство или слабость к иным порокам в рок-музыке традиционно считается чуть ли частью творческого процесса. Но никогда речь идет об алкоголизме. Очевидно, Пауэлл стремительно катился по этой кривой дорожке. Не смог этого утаить и Крис Чарльсворт, описывающий непростые отношения барабанщика с алкоголем в книге «Фил Венойз». Дон по-прежнему обитает в квартире в Хемстеде и часто бывает в баре за углом, где вливает в себя немыслимые объемы дешевого белого вина. «Вкуса Пауэл, конечно, не чувствует, но он все равно на меня действует», — говорит он. И в доказательство этому в предрассветные часы с решительным видом, кривой ухмылкой и слегка теряя равновесие, он направляется домой. «Вспоминая, как это происходило, мне становится не по себе», — признается Дон Пауэлл. «Я не пил только во сне. Проснувшись утром, я ставил чайник и сразу же думал, а черт с ним, нужно найти водку». Мне было лень дождаться, пока закипит чайник. Гордиться нечем, но именно так протекала моя жизнь. «Я никогда не пил пива», — продолжает Пауэл, — «только вино или водку, или вместе, или раздельно. Сейчас мне за это стыдно, но из песни слов не выкинешь. Оправданий этому нет». Самое ужасное, что, заходя в бар, я оставлял кредитку за стойкой или Артур просто открывал мне счет. К концу недели он говорил, «У тебя не хватает средств». Мне казалось это веселым приключением, а сейчас даже описывать стрёмно. В 2023 году Крис Чарльзвард рассказывал. «У Дона явно был алкоголизм, но его это уже не волновало. Мы были всю ночь в его любимом баре, где он был кем-то вроде самого уважаемого гостя. После я наведывался туда еще пару-тройку раз, чтобы узнать его лучше. Пауэлл рассказал об аварии и как потерял вкус и обоняние. Ему следовало быть осторожнее, поскольку он мог не почувствовать запах испорченного мяса и отравиться. Он хвастал, что может съесть самые острые виды карри и ничего не почувствовать. Впрочем, как и разницу между самыми дешевыми сортами вина. Для начала 80-х Пауэлл был заметной фигурой. «Забавно, пару недель назад наш гитарный техник сообщил мне. Я только что виделся с Доном Пауэллом, и он передал тебе привет» вспомнив, как заходил в твой номер отеля «Паркер Меридиан» в Нью-Йорке», рассказывает Джон Тейлор из «Дюран-Дюран». «Хоть убей, не могу вспомнить, почему тем вечером мы оказались вместе». Впрочем, для начала 80-х это была типичная история. У нас была вечеринка, в переводе на наш язык мы ужрались вдрызг. В то время как остальные участники группы достаточно скоро обзавелись стабильными отношениями, Пауэл старался с этим не спешить, по крайней мере, до начала 21 века. Несомненно, та злополучная авария сыграла в этом немалую роль. В 1973 году он оставил свою давнюю невесту Пэт Лейтон ради Анжелы Моррис, а затем завязал отношения с Маритой Тачикавой, которую привез в Уолверхэмптон. В 1974 году японка в Лондоне, не говоря уже о черной стране, была редкостью, Эти отношения хоть и поспособствовали переезду ударника Слейд на юг страны, но оказались весьма недолговечными. После череды мимолетных романов в Нью-Йорке он вступил в новые длительные отношения. Так, целых четыре года он встречался с Кэрол Макфи, сотрудницей British Telecom. В 1985 году Пауэлл переехал в подвальную квартиру в Харли-хаусе в Мэрилебоне где по соседству сверху жил никто иной, как Эрик Клэптон. Дон стал жить с Джон Комлоси, журналисткой-радиоведущей из знатоком антиквариата. Они познакомились на вечеринке в честь Life Aid несколькими месяцами ранее. Помимо прочего, Комлоси помогала с текстами группе Бо Street Runners, а также написала слова хита Вэл well Маккенны «Love Feeling». Пауэлл втрескался в нее по уши, и 2 ноября 1985 года пара расписалась. Торжество выдалось весьма скромным, поэтому 13 ноября Колин Ньюман устроил вечеринку в студии Портленд. Сюда пришли Ноди Холдер и Грэм Суинтертон, а также Ози Осборн, Джордж Харрисон и Джон Коглан. К сожалению, в тот период Пауэлл переживал пик своей алкогольной зависимости, поэтому даже не заметил, что на его празднике присутствовал бывший участник The Beatles. В следующем году Пауэлл там же отметил свое сорокалетие, на которое пришли даже Джим Ли и Крис Чарльзфорд. Но самым желанным гостем вполне в духе времени и по инициативе Ньюмана стала стриптизерша в костюме, в самом начале вечеринки, полицейской. 10 января 1986 года Дон Пауэлл окончательно завязал с выпивкой. «Когда я бросил пить, моя жизнь стала гораздо веселее. По крайней мере, я больше не просыпался с синяками по всему телу и в совершенно незнакомых местах, как часто бывало. Мне стало хорошо, мое самочувствие стало фантастическим, но самое главное, у меня появился повод гордиться собой» паул избавился от своего жилья в западном Хемстеде и приобрел коттедж в маленькой деревушке Бэкс-Хилл-Он-Си. Первое время супруги использовали его в качестве загородного дома, однако отношения между Паулами были очень бурными. Пара часто публично демонстрировала неприглядные стороны своих отношений, ссорясь и мирясь у всех на виду. Расставшись с Джоан в 1991 году, Дон сошелся с Дианой Пеппер, управляющей отеля в брак Бракоразводный процесс длился очень долго, поэтому свадьба с Дианой состоялась лишь в 97 году. Запуск концертной деятельности Слейд Ту и новая волна интереса к наследию группы редко оставляла ударника без работы. К сожалению, 6 октября 99 -го года из жизни ушла Дора, мать Паула что послужило поводом для грустного семейного сбора в родном Билстоне. Когда Пауэл не гастролировал, он трудился в отеле Бэксхилла. Но в апреле 2001 года его жизнь круто изменилась. Во время выступления Слейд Ту в датском Силькерборге Пауэлл познакомился с Ханной Ламди, учительницей начальных классов. Ранее женщина, оказавшаяся матерью-одиночкой с тремя детьми, уже посещала концерт Слейд в городе Орхус в далеком ноябре 1974 года. По мере угасания отношений с Дианой пейпер Пауэлл все чаще наведывался в Данию и к 2004 году окончательно туда перебрался. В 2007 он сделал предложение, а в 2010 пара поженилась. Так Пауэл наконец-то обрел долгожданную стабильность в отношениях. Продолжая мировые гастроли в составе Slade 2, Пауэлл приступил к написанию автобиографии «Look what I've done – My Life in Slade» при поддержке датской писательницы Лизы Линк-Фалькенберг. Редактором книги, вышедшей в 2013 году, выступил Крис Чарльсворд. Уникальное издание включило в себя массу интервью с очевидцами событий и отличалось нежностью и откровенностью повествования. Продвижением на литературных фестивалях и в книжных магазинах по всей Европе занимался сам автор. Одна из самых ярких глав в карьере Пауэлла после распада Слейд началась после его объединения со старыми друзьями по шоу-бизнесу Сьюзи Кватро и Энди Скоттом. Троица создала глэм-супергруппу QSP, а в 2016 выпустила одноименный дебютный альбом. «Мы наконец-то воплотили нашу мечту, от зарождения идеи до ее реализации прошло 10 лет», — говорит Кватро. «Это потрясающая работа, достигшая 16-го места в австралийских чартах, и порой мне кажется, что мы играем с Доном всю жизнь». Несколько лет назад я снова встретился с Доном, когда тот играл в группе Сьюзи и Энди, а я делал обложку для их альбома. Увидеть его было большой радостью, как и возможность вернуться к оформлению пластинок чуть ли не впервые за последнее десятилетие», — вспоминает Геррит Манковиц. «В настоящее время Дон Пауэлл приближается к 40 годам трезвости. «Теперь я даже могу держать дома алкоголь», — признается он. «Раньше даже это было чревато срывом. Люди часто выпивают, когда собираются вместе, но мои друзья поддержали меня и условились не пить в моем присутствии». Я говорила мне, то у вас нет проблем, а я должен научиться находиться рядом с алкоголем и не поддаваться искушению. И, как оказалось, смог. Порой кажется, что неудачи преследуют Дона Паула на каждом шагу. 28 декабря 2018 года, пересаживаясь на поезд в Питерборо по пути на концерт в Уэйкфилде, Паул упал и порвал сухожилие. Едва оправившись от происшествия, 29 февраля 2020 спустя три недели после того, как его уволили из Слейт Дэйва Хилла, Пауэлл перенес инсульт, находясь дома. К счастью, его пачерица Эмили дипломированный врач и смогла оперативно оказать Дону помощь. «Результаты МРТ и КТ показали присутствие в левой лобной доле двух тромбов, поэтому сейчас он принимает лекарства», — написала его жена Ханна. «В артерии на шее обнаружено сужение» и через несколько дней мы узнаем, потребуется ли операция. Результаты обследований отправлены кардиохирургам для принятия решения. Хоть Дон и вымотан, но не теряет хорошее расположение духа, радуясь, что его правая рука и правая нога снова работают. Мы испытываем огромное облегчение и выражаем благодарность всем сочувствующим нам. Он большой молодец. Его падчерица, врач, оказалась в нужное время в нужном месте. Ему так повезло. «Он в хорошем расположении духа, но до полного выздоровления еще долго», — писал Дэйв Кэмп. Пауэлл принял очередной удар судьбы с присущим ему жизнерадостным настроем. Покинув Слейд 2, Дон открыл новую главу в жизни. Он записал альбом с The Associated Flames, создал группу The дон Пауэл Band и в возрасте 75 лет сформировал еще один проект — «Don and the Dreamers». Пожалуй, Дон Пауэлл — самый приятный персонаж из всей четверки. «Он всегда приветствует меня как старого друга», — говорит пиарщик Слейт Джон Холсол. С ним солидарен и Крис Чарльзвард. «Дон — самый дружелюбный и обходительный человек в мире», — утверждает он. Но в то же время самый стойкий. Дон похож на детскую игрушку-неваляшку, которая, как бы ее ни толкали, всегда возвращается в исходное положение с улыбкой на лице. Мне вспоминается, как Пауэлл поехал в Манчестер на мероприятие рок-литературы «Лаудер Вен Уорлдс» для презентации своей книги. Предполагалось, что Дон приехал на один вечер, но он провел в городе весь уикенд, с удовольствием общаясь с гостями. Меня особенно впечатлило, что поскольку встречи проходили в баре отеля, за все это время он не выпил ни капли алкоголя. 22 марта 2023 года в лондонском клубе «Уотер Reds прошел концерт Пауэлла с Don In The Dreamers. Группа собрала аншлаг и была восторженно принята публикой. Учитывая, что средний возраст музыкантов составлял 72 года, группа сыграла удивительно бодрую серию кавер-версий. Пауэлл начинал сценический путь в роли гастролирующего музыканта и остается им до сих пор. «Дон действительно отличный парень и великолепный барабанщик», добавляет Джон Пантер. «Говорят, что память Дона пострадала после автокатастрофы, но, по-моему, он помнит буквально все», — говорит Джонатан Чес Чендлер. В мае 23-го года к Ведон Пауэллс Бэнд присоединился Джим Ли, чтобы записать зажигательную кавер-версию песни «Май Шарона» группы Вэкнек, которая в июле того же года возглавила чарт Heritage. Помимо прочего, Ханна Ламди вдохновила Паула закончить приключение Библа Брика. Детскую книжку, которую он начал писать еще в 68 году. Это история о камушке, покинувшем пляж и решившем жить на берегу. Милая история, написанная в привычном соавторстве с Фалькенберг и проиллюстрированная Марком Миллисентом. По кусочкам публиковалась в журнале фан-клуба «Слейд» еще в 70-х и, наконец, нашла свое завершение. Дон Пауэлл, открытый, дружелюбный и исключительно податливый, всегда был готов снять с себя последнюю рубашку ради друзей. Его переезд в Данию, похоже, действительно принес ему тот покой, который он так долго искал. А лучшего такому славному парню и не пожелаешь».